О. Нет, мне не удобно. Как, по-вашему, мне может быть удобно? В. Вопрос был задан из вежливости. О. Может, обойдемся без любезностей? В. Хорошо. Принести вам что-нибудь, прежде чем мы начнем. О. Опять вы за свое. Что вы можете мне принести в сложившихся обстоятельствах? Давайте уже покончим с этим. Что конкретно вы хотите узнать? Они явились и попросили о помощи, и мне показалось, что нет причин им отказать. Вот и все. В. Вы ждали их визита? О. Нет. Самым неожиданным во всей этой истории было само их появление. За год с лишним, проведенные там, меня никто ни разу не нашел. В. Вы прятались? О. Скорее, это был отдых. В. Это был отдых? В зоне заражения химическими отходами? О, да. И как только они появились из тумана, у меня мелькнуло в голове. Ну вот и все. Конец. Я подумала, что это вы, понимаете? Не конкретно вы, но кто-то из ваших. Явились за мной, чтобы заставить платить за грехи. Я подумала, информация как-то просочилась. Мое имя попало на доску «Разыскиваются». Только еще было очень странно то, на чем они приплыли. «На пластмассовой лодочке, чуть ли не надуной». «В. А вы как себе представляли?» «О». «Нет, конечно, я не думала, что вы спуститесь с неба, раздвигая ветви деревьев». «В. Это не наш стиль, мифотворчество». «О». «Ну, понятно. И все-таки мне представлялось нечто более профессиональное. Но нет». Они приехали прямо через грязь. Мимо знаков не входи, если не хочешь обзавестись лишним пальцем. Оставили машину среди хлама, протащили лодку через заросли к холодной грязной речке, оттолкнулись от берега пластмассовыми веслами и, сжимая в руке мое имя, поплыли среди низких облаков и коричневой воды, пока я не услышала хорошо знакомые звуки весел, хлопающих по воде. «Тихо», — сказала я птицам и выглянула. И вот туман рассеялся, и я увидела, как они неуклюже подгребают ко мне. Я была готова к встрече с ними, а они со мной. Так мы и смотрели друг на друга со знанием дела. И я спокойно ждала, пока они подняли наконец весла и дали лодке проплыть несколько последних футов по маслянистой воде самостоятельно. В. Они были в маскировке? О. Да. Я знала, что на вас должно быть нечто вроде формы. но представляла себе ее как-то иначе. Думала, это что-то вроде мантии, что ли. В. Мантии? Как на выпускном? О. Ну нет, не такой. В. Типа банного халата? О. Да нет же, ладно, проехали. Я крикнула, что это за костюмы вы на себя напялили? Детишек пугать? В. Это называется спокойно ждала. О. Ничего, не растаяли. В То есть они подплыли прямо к вашему дому? О, не сразу. Лодка ударилась о стену и оттолкнулась назад. Они не успели ухватиться. Я засмеялась. «Заводите свой кусок пластика вон с той стороны», — сказала я. «У меня всегда на готове стоит...» <кх> Простите, стояла. «Лодка». «Еще там, в моей зараженной...» Реке болталось несколько лодок на разных стадиях ремонта неисправности с именами моих птиц на боку. Пакита Мас, вэй, вэй и Вэйго. Я протянула им доску, чтобы ухватились. Сказала немного торжественно, забирайте же меня скорее, чтобы дать им понять, что я знаю, к чему все идет. И скандалов устраивать не буду. Поеду себе тихо, мирно, потому что... Ну а зачем тратить время свое и чужое? Мы все были чрезвычайно вежливы друг с другом. Они извинились за то, что обрызгали водой из речки мое платье, когда поднимались ко мне на борт. В. Ваше платье? О. Голубое, с кружевными оборками. Идеальное платье для подобной ситуации, подумал я. А ведь я даже не знала, что за мной сегодня приедут. В. Не представляю себе вас в платье. О. Значит, у вас плохо с воображением. Разве вам не полагается как-то готовиться к беседе? Я всегда ношу платье. Ну, понятно, сейчас нет, но это вряд ли считается. В. То есть они подплыли к вашему дому и облили водой ваше платье. О. Да. Я усадила их за стол и дала по рюмке рому, потому что мне нравится смотреть на людей с выпивкой в руке. Я не ждала вас так скоро, сказал я. Они как будто удивились. Вы знали, что мы приедем? Ну, догадывалась, сказал я. только не знала, когда. У меня были симптомы. Голова болела, темнело в глазах. Ничего страшного, все равно мне пора отсюда убираться. Они елозили на стульях, уворачиваясь от роя. Заслонки из окон я вынула. Это было когда же? на первой неделе апреля. Теплее, чем обычно. Рой летал кругами, то влетал в окно, то вылетал и орал во все горло. У них был такой взволнованный вид, так и хотелось им сказать, да успокойтесь вы, это мне тут надо волноваться, а не вам. Цикады потрескивали, как поливалки. «Давайте вы для начала расскажете мне, что теперь будет», — попросила я и скрестила руки на груди. «Мне бы хотелось понять, как это обычно происходит». Они переглянулись. «Мы как раз за этим к вам приехали», — сказали они. «Нам нужна ваша помощь». «Помощь?» Я вгляделась в их лица. «Что за ерунда?» Помощь в чем? Погодите-ка. Осознание того, что я прекрасно понимаю, что происходит, повернулось на 90 градусов от «да» к «возможно», а потом еще на 90 к «нет», а потом на 90 обратно к «возможно», пока передо мной, наконец, не стала складываться приблизительная картина дела. Твою мать, я была почти разочарована. Дил, здорово я попалась. Видимо, он очень высоко ценит этих женщин, раз решился рассказать им, где я, подумал я. Это, похоже, прямо второе пришествие, а не женщины. Надеюсь, он действительно очень высокого мнения о них. И только поэтому решил забить на мою безопасность. Очень мило с его стороны, спасибо, что заглянул, засранец. Я только сейчас с тоской осознала, как сильно мне хочется свалить отсюда, из этого дома, подальше от этого места, единственной земли, которая для меня существует. «А я приняла вас за других», — сказала я. Конечно, я долго жила, что называется, вне досягаемости. Трудно спрятаться так, чтобы трудно было найти. Но у меня это получилось совершенно естественно. Мне ничего не стоило отсутствовать. Когда я только начинала, мы пользовались придуманными именами. Сочиняли себе прошлое, без этого не обходилось. Подделывали документы. Теперь все не так. Современные расследователи действуют совершенно легально на всем пути от рождения до смерти, как говорится. От фермы до обеденного стола. Но мне было проще действовать по-старому. а капитан Нема, Залечь на дно, потом высунуться и снова занырнуть, чтобы волны сомкнулись над головой. Опуститься на тысячи лье и оставить на поверхности лишь легкую рябь. В. То есть вы поняли, что они — это не мы. О. Ага. Теперь-то я знал, кто они такие. Я кое-что слышала об этих женщинах, и они именно так и выглядели в этой своей форме. Ну, прям две почтальонши явились с письмами. Б. Вы кое-что о них слышали, хотя были в недосягаемости. О. Новости до меня доходили. Нельзя перекрывать все краны сразу. Из одного должно хоть немного капать. В. И что же вы им сказали? О. Так вы, инспекторы, сказала я. Понятно. Не то, чего я ждала, но мы ведь всегда ждем не того, когда роемся в хламе, принесенном рекой, всегда ожидаем иного от мира и от себя самих. Но потом понимаем, что ждать чего-то конкретного — это для дилетантов. «Так вы, значит, двинулись к крыше, дорогие почтальоны?» — сказала я. «Ну что ж, я с уважением отношусь к вашей деятельности, ну или, по крайней мере, разделяю ваши чувства. Но чего вы от меня-то хотите?» И тут они выложили свой план — обчистить целую ферму. Они очень долго говорили. «Это самая бредовая идея из всех, что я слышала». Худая выразительно так огляделась по сторонам и говорит, «Да неужели?» В. Они объяснили, как собираются это сделать? О. Я у них как раз об этом и спросила. «Как же вы намерены провернуть такую штуку?» Та, что покрупнее, сдернула шапку, бросила ее на стол между нами. «Возьмем кур и вынесем наружу», — сказала она. А я спросила, «Зачем?» И она тогда, «Что значит, зачем?» И я ей, «Если вы не в состоянии ответить на этот вопрос, то зачем приехали?» И она, «Если бы я была не в состоянии на него ответить, разве же я бы здесь сидела?» Куда я залпом осушила рюмку?» «Ладно», — сказала я, — «Как вы думаете, сколько расследователей вам понадобится?» «Это вы нам скажите». «А как вы рассчитываете транспортировать такое количество кур?» — спросила я. «Вы будете отвечать на вопросы или задавать их?» «Пока вы только зря тратите наше время». «И я тогда». «А вы мое не тратите?» «Послушайте, вообще-то это вы ко мне приехали». Встала из-за стола и сказала «Убирайтесь». «В». «И на этом они ушли?» «О». «Нет-нет, я пошла за бутылкой Рома». «Налила всем еще по одной. Старая привычка». Хозяйская версия приказывает держать руки на виду. Я снова села за стол, и мы все немного успокоились, даже Рой стал бродить туда-сюда по спинке стула. «А ферма у вас на примете есть?» — спросила я. «Да», — сказали они, — «только это, и больше ничего». Мы сидели, и я ждала, пока все уляжется в голове, и тут поняла — ферма Гринов. Я почувствовала, как воздух пролетает мимо, Вода вертится вокруг и уносится прочь, и небо мчится над головой, как будто я резко остановилась, а земля продолжала вращаться без меня. В. Нам знакомо это ощущение. О. Да. На этот раз Дил меня поймал. Я прошла по хлебным крошкам его мыслей. Конечно, мне это и самой приходило в голову. Они ждали ответа. Задила, сказала я наконец и подняла рюмку. Они растерянно переглянулись. Он думал, я не догадаюсь, как вы сюда попали. «Ну, мы!» — сказала одна. Но вторая ее остановила. «Так вы с нами?» Я опустила рюмку на стол. «А что будет с птицами?» «Этот момент пока не очень ясен», — призналась одна. «Вам решать», — сказала вторая. Я смотала волосы в пучок, размышляя. «Не знаю, как насчет этой херни с посланием». «Птицы — это свобода, трое, Елена Прекрасная, вот это вот все». «Птицы должны быть свободны», — сказала одна. «Над воззванием можно еще поработать», — сказала другая. «Никаких воззваний», — сказала я. «Вы забираете курицу и никому об этом не говорите. Это остается между вами, курицей и Богом. Это единственное, что мне нравится в вас и той дуре, которую вы творите в птичниках». «Откуда вы про это знаете?» «Послушайте», — сказала я. «Это моя ферма, моя семья». Мы просто заберем их. Заберем ради того, чтобы забрать, а не для того, чтобы американцы могли посмотреть на нас в Ютубе. Но разве смысл затеи не в этом, спросили они? Смысл затеи в том, чтобы ими не пользовались. Хоть один час. Разве мы слишком много вопросим? Мы забираем их не ради яиц, не ради мяса и не ради идеи, сказала я. Согласны? Они кивнули. Я налила им еще по рюмке, мы вышли на палубу и стали смотреть на закат. Птицы рисовали неровные углы у нас над головой, и Рой наблюдал за ними с балки. Инспекторши натянули шапки на уши, холодало. Там за рекой начинается погибшая цивилизация. Теряется в деревьях и тянется на две мили вглубь. После заражения эвакуировали всю деревню. Арматура, бетон, гнилая древесина — Все подвиды семейства пластика, проломленные оштукатуренные стены, разрушенные и перекошенные тротуары, груды кирпичей и напоминания о бывшем причале, бетонные столбики и несколько расщепленных досок. Мой дом похож на затонувший корабль, который дотянули до противоположного берега реки и там оставили наполовину ушедшей под воду с крышей из полосок стали. Частично лес... Частично свалка, нечто вроде гнезда свитого из мусора, который я насобирала тут же. Мой дом сливается с пейзажем, как делают некоторые животные и насекомые, мимикрируют под то, что его окружает. Архитекторы целые жизни кладут на то, чтобы добиться подобного эффекта. «Не единого домика», — думает посетитель, окидывая взглядом берег. «А погодите-ка! Там кто-то есть! Смотрите огонек!» Мокрые листья, медленная вода. Несколько деревьев, изгибающихся на фоне красного неба. Заражение в определенный час окрашивает воздух. Мой дом стоит слегка накренясь, будто вот-вот опрокинется в воду. Будто цепляется за землю, едва за нее держится. Будто кто-то сделал снимок в момент оползня. Так о чем мы там говорили? В. Об инспекторшах. О. Ах, да. Не могли бы мы сделать небольшой перерыв? Хочется немного размять ноги уж, какие есть. В. Конечно. О. Спасибо. О, так получше. Нам еще долго? Мне пора идти. В. Вам торопиться некуда. О. Где мы вообще, черт возьми, находимся? В. Так сколько же времени инспекторы провели в вашем доме? О. Довольно много. Сейчас прикину. Сначала мы разобрались с их ботинками. В. С ботинками? О. Да. Я сказала, знаете, что, девушки, с ботинками вашими надо что-то делать. Нельзя ходить по фермам в таком виде. А что не так с нашими ботинками, спросили они? У них подошвы, как будто только что с обувной фабрики. С такими подошвами вас немедленно выследят. Нужно их как следует обработать напильником. И я показала им подошву своих Мэри Джейнс. Я пошла к ящику с инструментами посмотреть, что там есть. За окном темнело ночные птицы, низкое небо. Поднимался ветер, холодало. Рой зарывался в свой уголок. Я понимала, что им надо поскорее возвращаться, а то придется грести в темноте, и они, возможно, собьются с пути и навсегда потеряются. Но все же задержала их ненадолго. В последнее время я предпочитаю одиночество, но для них сделала исключение. В. Так значит, вы разобрались с их обувью? О. Да. Обработала подошвы напильником, нанесла несколько насечек, чтобы не скользили. Я могу и вам так сделать, если у вас найдутся инструменты. К дому направлялась женщина с длинными темными волосами, одетая в клетчатое платье. Она шла пешком, и катила за собой небольшой чемодан. Собаки выбежали ей навстречу. Она нагнулась с ними поздороваться и зашагала дальше. В конце дорожки на крыльце сидел человек. У него были рыжеватые волосы и мальчишечьи ямочки на щеках, которые появились, когда он, прищурившись, вгляделся в приближающуюся фигуру. Он сидел, закинув ноги на перекладину, но, увидев женщину, опустил их. Потом как будто передумал и снова поднял. В этом положении он оставался до тех пор, пока она не остановилась рядом с нижней ступенькой крыльца. Она отпустила ручку чемодана. Собаки вереницы выстроились за ней. «Что думаешь?» — спросил он. «Еще не решила». «А я слышал, что ты уже все решила, что мы в деле». «Масштаб слишком грандиозный. Сами мы это не спланируем». Он на секунду замер и замотал головой. «О, нет, только не это». Он бы точно сказал, можно такое провернуть или нет. «Давай не будем тут разыгрывать воссоединение старой доброй компании, тем более что он никогда толком не был одним из нас. Но не было и такого, чтобы он когда-нибудь был не с нами». Мужчина сказал «нет», женщина сказала «да». Он сказал «нет», а она «да», совсем как в старые добрые времена. Оба посмотрели в небо. Воробьи над головой. Стая кружит неровными петлями. Интересно, эти овалы, спирали и развороты им подсказывает инстинкт? Не все ли животные и вообще явления природы двигаются таким же образом? Не это ли объединяет их и делает похожими друг на друга? Не все ли видимое движение в итоге так ни к чему и не приходит? Солнечная система, время, вода, падающая с неба и поднимающаяся обратно, рождение и смерть, работа и дом, отец и сын, бросающие друг другу мяч на лужайке, курица, яйцо, курица, яйцо, цифры, которые снова и снова возвращаются к нулю. И только там цифру справа нагоняет та, что слева медленно с запозданием, как старый фермер, Что прогуливается после инсульта взад и вперед по больничному коридору на ходунках. И лишь Вселенная это один долгий выдох. В природе курицы нарезают кривые круги по своим поселениям, меряют шагами территорию, по ночам взбираются на деревья и спускаются с них, хорохорятся друг перед другом в играх. ухаживания или драки, а самые тихие околачиваются на окраинах и попадают в зубы хищникам. Тем временем их сестры-яйцепроизводители, родственницы, заперты в клетках, не ходят по кругу, как все прочие создания на земле. Они стоят, продвигаются на шажок другой, протискиваясь между сокамерницами, чтобы глотнуть несколько капель воды. Стальная сетка врезается в нежные лапы. На кого из них больше похожи люди? На тех куриц, что нарезают круги по школьному двору, университетскому городку, району? Или на генетически модифицированных чудовищ, дрожащих внутри своих клеток, цепляющихся за пластик и металл, семенящих мелкими шажками в тесных туфлях, огрызающихся друг на друга, когда мало места? и тыкающих клювами в разные устройства, которые вращаются, зажигаются или открываются и имитируют активность, развлечения, спорт, работу, любовь. За сотни миллионов лет земля проделала долгий путь. Обрастала ледниками, изрыгала лаву, сияла и синела, белела, зеленела, поднимала животных на задние ноги, снимала их с ветвей, запускала в небо. Самая древняя птица, археоптерикс, в долгий юрский и меловой период принимала все более причудливые формы и вместе с остальными динозаврами практически исчезла, но в период палеозоя вновь обрела силу и осталась уже навсегда. галус дикая джунглевая курица раннего эоцена прародительница кур носилась по земле среди деревьев лед нарастал и убывал а галус разбивалась на виды и подвиды, образуя целые созвездия которые разрастались и расщеплялись пока каких то девять тысяч лет назад группа потомков древней птицы Галус-галус Доместикус не начала плавать по морям с великими путешественниками, рыжущими по свету в поисках того, чего в их мире еще не было. И, наконец, примерно в 1600 году нашей эры, хорошенькая племянница тиранозавра ступила с борта корабля на влажный песок берегов Северной Америки. За 13 лет до того. как Кливленд забрала курицу, 24-летний Джонатан Джарман-младший впервые увидел 18-летнюю Аннабелл Крин, когда принес на ферму ее отца свое новое изобретение. В фургончике Джонатана лежала небольшая демонстрационная модель, а также две упаковки по 50 штук глянцевых брошюр. в каждой из которых напечатан был еще неутвержденный патентный номер, подтверждающий, что данное изобретение не просто вариация конструкции клетки, которая уже используется в Англии, а существенно улучшенная ее версия, разработанная специально для американских потребителей, изобретение, которое, как надеялся Джонатан, Тут фермеры, когда никого из родных изобретателя рядом не было, беззлобно его поддразнивали, заталкивали указательный палец под воротник и оттягивали его вниз, пародируя нервозность молодого человека. Изменит картину производства яиц в Америке. Джонатан Джарман-младший, единственный сын владельца птицефермы Джарманов, ходил с фермы на ферму, торгуя в разнос своими клетками. Выражение торговля в разнос вызывает в воображении образ человека в шляпе, который ходит со своим товаром по домам. Но Джонатан понимал, что в данной сфере действовать следует по-другому. На каждой ферме содержалось от миллиона до двадцати миллионов кур. Внешне и по количеству шума эти предприятия напоминали миниатюрные военные города, самые крупные из которых были оснащены системами биоочистки. заборами и КПП. Было бы глупо подъезжать к ним, просить стакан лимонада и искать сочувствие. Нет, он все сделал правильно, так, как советовал отец. А правильно было вот что. Включиться в исследовательский проект, представлять результаты исследований на конференциях, производителей яиц, год за годом заводить знакомства с фермерами. Все это Джонатан и проделал. попутно получая многочисленные степени в области проектной и инженерной деятельности, и потом по одному приглашать фермеров к себе, чтобы познакомить со своей задумкой. Сначала он допустил ошибку, называя это коммерческим предложением, от чего фермерам становилось не по себе. Он говорил, что хочет продемонстрировать свое изобретение и рассказать, почему фермеры, все владельцы птицеферм, должны заменить общепринятую систему содержания кур, то есть клеточные батареи, новыми, улучшенными системами под названием German Star Cage Systems. Вот только ему ужасно не везло. Никак не удавалось даже договориться с фермерами о встрече, а все из-за неудачного стечения обстоятельств, заключающегося в том, что в природе не существовало ни одной причины, по которой фермерам захотелось бы перейти на новую улучшенную систему содержания кур от Джармана. Это было бы хлопотно, потребовало бы множественных изменений, которые стоили бы непомерных денег, по 10 тысяч долларов за птичник. И к тому же, рассуждали фермеры, курам и так нормально. Да что там говорить, когда даже родной отец Джонатана, Джарман старший, И тот не перешел на систему, разработанную сыном по тем же самым причинам. К тому же рассуждали фермеры, кто знает, когда парламент, подстрекаемый борцами за права животных, издаст закон, запрещающий все виды клеток, старые, новые или еще не изобретенные, и заставит всех содержать птиц вообще без клеток, как принято у коммунистов. В таком случае покупка хитроумных клеточных систем вообще окажется бессмысленной. поэтому Джарману-младшему так никто и не позволил прийти и рассказать о своем коммерческом предложении. Наконец, поддавшись на уговор с жены, в дело вмешался фермер Джарман-старший. Он надоумил сына называть это не коммерческим предложением, а консультацией, слово куда более благозвучное. Он обзвонил коллег-фермеров в разных уголках страны и упросил, чтобы те позволили его сыну продемонстрировать свое изобретение и составить отчет на основе их отзывов, только и всего. А расходы он, Джарман старший, берет на себя. «Ну хорошо», — сказали фермеры, — «если так, то они не против». Они прекрасно понимали отца и его положение, ведь у них у всех были дети, и уж они-то знали, как трудно в наши дни вырастить новое поколение фермеров. Мир очень изменился. Ну что ж, ничего не поделаешь. Возможно, еще Адам этим мучился. Да, и Иисус наверняка доставил отцу кучу хлопот. Ладно, пускай парень приезжает и показывает свое изобретение. Большого вреда не будет. Фермеры даже стали понемногу вкладываться в это. Заботились о том, чтобы сыну Джармана было где переночевать, и чтобы он несколько дней подряд получал вдоволь яичницы и поджаренного хлеба. Они принимали его как родного и даже из вежливости выписывали ему небольшую сумму за технический отчет. Конечно, мир фермеров изменился, но чувство плеча и добрососедского отношения между фермерскими семьями никто не отменял. Только небольшое уточнение. Конечно, фермеры Не собирались тратить на этого парня свое время. У них дел было по горло, да и в любом случае они не желали слушать советы какого-то молокососа о том, что им следует изменить в своем бизнесе, особенно если это, ко всему прочему, будет стоить безумных денег. Парень, конечно, что-то с чем-то. У фермеров было по 10-20, а то и 30 птичников, в каждом по 150 тысяч кур. Они старались. поставлять по 4 миллиона яиц ежедневно. Кроме того, у них и своих проблем хватало. Чем, по мнению фермера Джармана-старшего, занимались их собственные дети? Чтобы вы знали, помощи от них было немного. Ладно, если парень хочет приехать, пусть приезжает. Но они что же, должны помимо всего прочего сидеть и его слушать? Джарману-старшему пришла в голову мысль. А что, если Джонатан расскажет о своем изобретении не самим фермерам, а их детям? Ведь они почти все его ровесники, плюс-минус пару лет. Они могли бы показать друг другу родительские фермы, пообщаться вместе, посоставлять отчеты и попроводить совещания, когда конференц-зал не используется для дел компании. Что-то вроде детских праздников, только теперь все немного подросли, и пристального присмотра за ними уже не требуется. Хоть займутся чем-нибудь. Получится что-то вроде молодежного клуба, как те христианские кружки и всякие научные сообщества. А там, глядишь, может, кто-нибудь из них заинтересуется производством яиц? Все эти дети и слышать не хотели о том, чтобы разводить кур, и это страшно расстраивало отцов. А еще тихонько добавляли фермеры, Может, кто-нибудь таким образом подберет себе достойного мужа или жену? А то пока выбор детишек в этой области был, мягко говоря, нерационален. Фермеры тогда еще, конечно, не могли знать, что в дальнейшем их план обернется катастрофой, когда дети, попав под влияние Джонатана Джармана-младшего, с годами развившего в себе мощный дар убеждения, не говоря уже об Аннабелл, Посредством нововведений уничтожат компании отцов, едва те выйдут на пенсию. Они запустят масштабный дорогостоящий переход птицеферм сначала к улучшенному содержанию кур, от него к бесклеточному, а там и вовсе к свободному выгулу. И вскоре это движение начнет распространяться по всей стране, по мере того, как молодые фермеры будут подрастать и брать дела в свои руки. Некоторые сыновья и дочери с отвращением уйдут из бизнеса, другие займутся расследованиями под руководством Аннабел, а кто-то, прислушавшись к зову совести и давней мечте о морских путешествиях, отправится в море на пиратском корабле и станет гоняться за китобоями и рыбацкими лодками, и старые фермеры будут в ужасе взирать на это и винить в происходящем фермера Джармана. Но все это будет потом. Итак, в тот теплый сентябрьский день, когда фермер Роберт Грин-старший вышел в гостиную, чтобы из уважения к семье фермера Джармана лично поприветствовать Джонатана Джармана-младшего, оба они, Джонатан и фермер Грин, радовались встрече. Джонатан, из-за того, что счастливая ферма Грина была небольшой, всего миллион птиц, а значит, наверняка еще будет расти, и есть надежда, что на ней появится новый птичник с клетками его, Джармана изобретения. А фермер Грин, из-за того, что ему удалось убедить свою дочь Аннабел показать Джонатану ферму. Аннабел проявляла агрессивно мало интереса к фермерской деятельности, но все-таки больше, чем проявлял единственный сын фермера Грина, Робби, который принимался изображать рвотные позывы всякий раз, когда отец заводил разговор на эту тему. Фермер Грин подумал, что, возможно, Аннабелл заинтересовалась бы этим больше, если бы стала проводить время с умным и привлекательным молодым человеком, каковым являлся Джонатан-младший. А еще... Он подозревал, что Джонатан будет вести себя особенно умно и привлекательным в обществе Анабель, которая в свои восемнадцать превращалась уже в настоящую красавицу. Грин Отец не ошибся в расчетах. В тот сентябрьский день, выведя в гостиную прекрасную Анабель и за дверью номер три всю его юность по телевизору фоном шла телегра. «Цена удачи». Он с удовлетворением наблюдал за выражением лица Джонатана-младшего. Анабель смущенно улыбалась. «Ну что ж, я вас, пожалуй, оставлю», — сказал фермер Грин, потирая руки. «Уверен, что вы разработаете для нас отличный план». Он хлопнул Джонатана по спине и выпроводил обоих из дома, напоследок попросив Джонатана сохранять чеки за еду. Фермер Грин не подумал о вероятности того, что через полторы минуты в обществе Аннабел Джонатан безнадежно влюбится и, вдохновленный ее красотой, страстно заговорит от лица кур и в последующие несколько дней станет излагать ей свой план о том, как улучшить куриную жизнь. При этом в нем проснется такое красноречие, которого он в себе и сам не подозревал. Джонатан-младший убедил Анабель и себя самого в том, что каждая курица наделена особым характером, что она испытывает желания и печали, о которых мало кто догадывается, что куры умеют дружить, и у них, на удивление, хорошо развито умение вести разговор. Кстати, все это истинная правда. Он заставил Анабель взглянуть на кур в новом свете, в свете их любви. Анабель, которая и раньше относилась с нежностью ко всем животным, включая кур, глубоко поразили слова этого взрослого человека, и она почувствовала, что обречена полюбить и кур, и его, и бороться за их право на улучшение условий содержания. Джонатан умудрился растянуть процесс презентации с трех дней до двух недель, прибавив несколько слоев. оценки, которые судорожно разрабатывал по ночам, чтобы как можно дольше пробыть на ферме Грина. И через 15 дней, во время визита на ферму ее деда, первую птицеферму семейства Гринов, которая к этому времени давно не работала, пребывала в запустении из-за происшедшего поблизости заражения и стояла в окружении леса на берегу реки, Весьма романтичное место для двоих влюбленных детей-птицефермеров, несмотря на токсичность, Джонатан попросил Аннабел дать слово, что она выйдет за него замуж. Неделю спустя он подошел к ее отцу и по форме, по-фермерски, попросил ее руки. То, что ее отец согласился, показалось, Аннабел и Джонатану чудом. Ведь ей было всего восемнадцать, но, с другой стороны, для обеих семей это был очень выгодный ход. Оба комплекта родителей были вне себя от радости и шепотом поздравляли друг друга по телефону, опасаясь, что молодые люди услышат, до какой степени довольны их родители и пожалеют о принятом решении, ведь всякая идея, получавшая одобрение родителей, наверняка никуда не годилась. Родителям не терпелось посредством брака объединить две фермы в одну, вцементировать детей в семейный бизнес и, в конце концов, оставить обе фермы двоим взрослым, но еще молодым людям, которые проявляли чрезвычайный интерес к яйцам, хотя вообще-то их интересовали не яйца, а куры. И энтузиазм в области развития ферм, к этому моменту обе семьи уже и думать перестали, уже Чёртовой матери напрочь забыли о конструкторском проекте клеток Джонатана, который за последние недели становился все более и более авангардным. Будущее обеих ферм было обеспечено. Родители заставили счастливую пару ждать свадьбы полгода из соображений благоразумия. В конце концов, ребята встречались-то всего три недели. Ну и ещё из-за того... что обе матери хотели спланировать самую неблагоразумную, самую сногсшибательную свадьбу в истории куриных хозяйств. И в самом деле бракосочетание Джарман-Грин в ту весну стало настоящим событием. Были приглашены все без исключения члены Союза производителей яиц. Фермеры слетелись со всех концов необъятной страны. Коммерсанты-птицеводы с женами и детьми Такое количество, что хватило бы на целый самолет, приземлялись на взлетную полосу и катили на лимузинах на ферму. В их числе была также небольшая, но растущая группа умненьких детей, которые уже считали себя взрослыми и которым, как годы спустя, станут утверждать старшие фермеры, промыл мозги Джонатан, да и Аннабелл тоже. В те первые годы. Она воодушевленно занималась продвижением конструкторского проекта мужа, пока в один прекрасный день не решила порвать с замужеством и животноводством и не отправилась с группой единомышленников придумывать более решительные способы борьбы. Свадьба имела головокружительный успех. Приехал даже фермер Бристоул, представитель единственной крупной промышленной птицефермы в штате Мэн, на которую шесть лет спустя явится с налетом ФБР после тайного расследования, организованного Аннабел. Фермеру Бристоулу предъявят обвинения в жестоком обращении с животными по 14 пунктам. И Темпл Грэндин в новостях CBS назовет его «птичники» грязным и отвратительным хлебом. И фермер Парлин тоже явился на свадьбу, Он обанкротился после того, как повсюду распространилась видеозапись тайного расследования, проведенного Анабель и ее шайкой. И от Парлина ушли все главные клиенты, перекинулись к конкурентам, то есть к другим гостям пресловутой свадьбы. Все они и многие другие прибыли тем весенним днем на счастливую ферму Грина, расселились по местным гостиницам, аплодировали и утирали слезы, когда жених поцеловал невесту. Года три после свадьбы жизнь для влюбленных голубков складывалась как нельзя лучше. Обе семьи единодушно это признавали. С возрастающим нетерпением Грины и Джарманы дожидались появления младенца, хоть и признавали, что она, пожалуй, слишком молода для этого. Девятнадцать. потом двадцать, потом двадцать один, и с возрастающей тревогой наблюдали за тем, как идеи молодой пары, лопнувшим желтком, растекаются по умам младшего поколения фермерского мира. А потом, так рассказывают, сына увидели за рулем в городе, хотя пара жила в получасе езды оттуда, небритого и мрачного, Он заехал на счастливую ферму Грина и остановил машину на маленькой парковке во дворе. По свидетельству администраторов, наблюдавших за ним из окна, он сидел, опустив голову на руль. В такой позе он провел добрую половину дня, солнце переместилось из одной точки неба в другую, и работники фермы начали уже робко обходить его машину, пробираясь к своим. Наконец, из здания вышел фермер Грин. сел в пассажирское кресло. Их разговоры никто не слышал, но ясно было, что брак вдребезги разбился. О чем бы там ни договорились Джонатан и фермер Грин, их уговор был немедленно расторгнут остальными членами семьи. Каждая сторона, ибо семьи немедленно перестали быть союзом и разделились, принялась с пеной у рта обвинять в случившемся другую. По мнению ее семьи, это она от него ушла, и слава Богу. По мнению его семьи, это он ее выгнал, потому что она сумасшедшая. По мнению ее семьи, это он свел ее с ума своими нелепыми идеями о том, что у куриц есть друзья, что они танцуют котельон и демонстрируют математические способности. Он нанес ей моральный ущерб, возможно, непоправимый. По мнению его семьи, бедняге пришлось сломя голову бежать от безумной жены, и это стало для него таким ударом, что он совершенно забросил птицеводство и вернулся к первоначальной профессии. Специализировался на технических характеристиках производства бутылок, точнее, на конструкционной безопасности популярных контейнеров для джина, водки и слабоалкогольных коктейлей. А еще выпустил линию бутылок для турецкого рома.